Глава 35. Свадьба с Талулой. Сентябрь 2010 года. Я могу пойти по трудному пути. Маск сделал предложение Талуле райли через пару недель после их знакомства, летом 2008 года. Но они решили, что со свадьбой стоит подождать хотя бы года два. Эмоциональный диапазон Маска включает как бездушность и нужду в поддержке, так и восторженность. И последнее, особенно хорошо заметно, когда он влюблён. В июле 2009 года Райли улетела обратно в Англию на съёмки фильма «Одноклассницы» и «Тайны пиратского золота», второй части комедии о женском пансионе – которым она сыграла двумя годами ранее. И уже в первый день съемок в поместье к северу от Лондона, неподалеку от дома ее детства, Маск прислал ей пятьсот роз. «Когда он сердится, то сердится, а когда радуется, радуется, и он порывист, как ребенок», — говорит она. «Порой он бывает очень холоден, но его чувства чисты и глубоки», чего многие не понимают. Больше всего Райле нравилось в нем то, что сама она называет ребенком внутри мужчины. Когда он счастлив, его ребячливое нутро проявляется в перевозбуждении. Когда мы ходили в кино, он так увлекался глупым фильмом, что во все глаза смотрел на экран, чуть приоткрыв рот в улыбке, а затем валился на пол и хохотал, держась за живот. Но она замечала, что этот ребенок порой проявлял себя и более мрачно. В первые месяцы их отношений Маск до поздней ночи рассказывал Райли о своем отце. «Помню, однажды ночью он заплакал, что было для него совершенно чудовищно», — говорит она. Во время таких разговоров Маск порой погружался в себя и повторял слова, которые когда-то слышал от отца. Рассказывая об этом, он почти не сознавал себя, словно мы с ним не сидели в одной комнате, вспоминает Райли. Ее ужасали фразы, которыми Эрл бросался, ругая Илона. И дело было не только в жестокости его слов но еще и в том, что она слышала, как сам Илон в пылу гнева говорит точно так же. Тихая и вежливая девушка, выросшая в пасторальной английской глубинке, Райли понимала, что брак с Маском станет настоящим испытанием. Маск волновал и завораживал ее, но вместе с тем был угрюм и непрост в своей многослойности. «Со мной бывает сложно», — говорил он ей, — «это будет трудный путь». И все-таки она решила рискнуть. «Хорошо», — сказала она ему однажды, — «я могу пойти по трудному пути». Они поженились в сентябре 2010 года в Дорнахском соборе, построенном в 13 веке на северо-шотландском Нагорье. «Я христианка, а Илон нет, но он весьма любезно согласился провести церемонию в соборе», — говорит Райли. Она надела платье от Веры Вонг, прямо как у принцессы, и вручила маску, цилиндр и трость, чтобы он мог танцевать, как Фред Астер, к фильмам которого она его пристрастила. Пятеро его сыновей, одетых вшитый на заказ смокинги, должны были поднести им кольца и выполнить обязанности свадебных распорядителей. Но Саксон, страдающий аутизмом, заупрямился. Остальные мальчики переругались, и в итоге до молодоженов дошел один Гриффин. «Впрочем, эта драма только сделала свадьбу веселее», — вспоминала Райли. Приём был устроен в стоящем по соседству замке Скибо, также построенном в XIII веке. Когда Райли спросила Маска, чего он хочет, он ответил «Корабль на воздушной подушке и угрей». Это была ссылка к скетчу комик-группы «Монти Пайтон», где Джон Клис играет венгра, который пытается объясниться по-английски с помощью ущербного разговорника и говорит лавочнику «Мой корабль на воздушной подушке полон угрей». На самом деле это смешнее, чем в моем пересказе. «Это было довольно сложно», — говорит Райли потому что для перевозки угрей из Англии в Шотландию нужны разрешения, но в итоге у нас были и маленький плавающий корабль на воздушной подушке, и угри. Был на свадьбе и бронетранспортер, на котором Маск с друзьями раздавили три машины с автомобильной свалки. «Мы все смогли опять почувствовать себя мальчишками», — вспоминает Наваид Фарук. Восточный экспресс Райли любил устраивать необычные вечеринки, и Маск, хотя и испытывал некоторую неловкость при общении с людьми, а может, как раз именно поэтому, неожиданно увлекся ими. Они позволяли ему расслабиться, особенно в напряженные времена, которые в его случае почти не прекращались. «Я устраивала практически театральные вечеринки, чтобы он мог развлечься», — говорит Райли. Самая роскошная из них состоялась в его 40-й день рождения, в июне 2011 года, менее чем через год после их свадьбы. Пригласив три дюжины друзей, они с Талулой арендовали несколько вагонов поезда «Восточный экспресс» из Парижа в Венецию. Они встретились в роскошном отеле «Кост», неподалеку от Вандомской площади. Некоторые гости вместе с Илоном и Кимбалом отправились в дорогой ресторан. А по дороге обратно в отель вдруг решили взять на прокат велосипеды и покататься по городу. Они катались до двух часов ночи, а затем дали взятку метродотелю, чтобы он оставил открытым бар. Еще час они выпивали, а затем снова сели на велосипеды и доехали до подпольного клуба «Ле Манифик», где веселились до пяти утра. На следующий день они проснулись в три пополудни, чтобы успеть на поезд. Надев смокинги, они собрались в вагоне-ресторане на торжественный ужин с икрой и шампанским после чего посмотрели устроенные специально для них шоу перформативные стимпанк-группы Lucent Dossier Experience, в котором играла авангардная музыка, выступали воздушные гимнасты и пылал огонь, примерно как в цирк Дю Солей, только эротичнее. «Люди висели на потолке», — говорит Кимбл, что в чинном Восточном Экспрессе смотрелось довольно странно. Когда они оставались наедине, Райли иногда пела Илона песню «My name is Tallulah» из фильма «Baxi Mellon». Маск пожелал, чтобы на его день рождения она исполнила ее для всех гостей. «Я не очень хорошо пою, поэтому мне было тревожно, но я пошла на это ради него», — говорит она. У Маска в жизни было не так уж много стабильных и спокойных отношений и не так уж много стабильных и спокойных периодов. Несомненно, эти вещи взаимосвязаны. Отношения с Райли входили в число исключений, и годы, которые он провел с ней, с момента знакомства в 2008 году до второго развода в 2016 году, были самым длинным отрезком относительной стабильности во всей его жизни. Если бы он любил стабильность больше бурь и драмы, Талула стала бы для него идеальной парой.